Глава 12. В первую очередь безопасность. 3 декабря, 15 часов 2 минуты, Салала. Амаха, дремавший на дне кузова, ощутил под собой характерную вибрацию. Проклятье. Тряска усиливалась. Те, кто заснул, утомлённые жарой, встряпнулись и встревожились. Спереди донёсся судорожный скрежет. Двигатель кашлянул в последний раз, умер, испустив вздох дыма. Чёрное облако выползло из-под капота и окутало грузовик. Воздух наполнился зловонием горелого масла. Беспомощный грузовик свернул с дороги и остановился, уткнувшись в песчаную обочину. "Конечная станция", пробормотал Амаха. Арабский скакун недовольно забил копытом. "Тут я с тобой полностью согласен", подумал Амаха. Стаф вместе с остальными он смахнул пыль с плаща и, подойдя к откидному борту, вытащил за движку. Борт с грохотом упал на песок. Все выпрыгнули из кузова. Капитан Аль-Хаффи и двое его людей вылезли из кабины. Дым из-под капота продолжал валить, поднимаясь к небу. "Где мы находимся?" спросила Скара, прикрыв глаза козырьком ладони и всматриваясь в уходящую вперёд извивающуюся ленту дороги. По обе стороны от дорожного полотна сплошной стеной стояли густые заросли сахарного тростника, которые не позволяли заглянуть вдаль. «Далеко еще до Салалы?» «Не больше пары миль», — ответил Амаха, пожав плечами. Полной уверенности у него не было. Не исключено, что расстояние до города было вдвое больше. К ним приблизился капитан Аль-Хафи. «Нам надо уходить», — он указал на столб дыма. «Кто-нибудь обязательно захочет узнать, в чем дело?» А Маха кивнул. «Не будет ничего хорошего, если их застанут рядом с угнанной или даже одолженной машиной». «Оставшуюся часть пути придется пройти пешком», — сказал Пейнтер. Он выбрался из кузова последним, ведя в поводу встревоженного скакуна по сходни. Оказавшись на твердой земле, жеребец задрожал, испуганно пританцовывая на месте. Пейнтер принялся его успокаивать. «Пейнтер» — «Пейнтер» — «Пейнтер» — «Пейнтер» — «Пейнтер» — «Пейнтер» — «Пейнтер» — «Пейнтер» — «П Только сейчас Амаха обратил внимание, что под левым глазом у Пейнтера багровеет здоровенный синяк. Правда, опухоль начинала спадать. Амаха отвернулся, разрываясь между стыдом за свою выходку и остатками охватившего его тогда гнева. Не обремененный поклажей маленький караван, не задерживаясь, тронулся в путь по обочине. Все шагали парами. Возглавлял шествие капитан Аль-Хаффи. Последними шли Королл и Пейнтер. Амаха услышал, как они переговариваются друг с другом шепотом, обсуждая какие-то планы. Не желая остаться в стороне от этого важного разговора, он замедлил шаг, позволяя им его нагнать. Кара, заметив это, также присоединилась к ним. «Что будем делать, добравшись до Салалы?» — спросил Амаха. Пейнтер нахмурился. «Не привлекать к себе внимания. Мы с Коралл отправимся...» «Подожди», — оборвал его Амаха. «Я не останусь в стороне...» Я не собираюсь отсиживаться в какой-нибудь гостинице, пока вы двое будете шляться по городу. Его гневную тираду услышали все. Нам нельзя отправляться к гробнице всем вместе, сказал Пейнтер. Нас заметят. Мы с Корал специально обучены наружному наблюдению и сбору разведывательной информации. Нам нужно будет изучить место, отыскать Софию или устроить засаду, если её там ещё нет. А если она уже побывала там и ушла? спросил Амаха. Это можно будет легко выяснить осторожными расспросами, заговорила Кара. Если Софии к нашему приходу уже не окажется в гробнице, мы не сможем узнать, куда её увезли. Пейнтер молча посмотрел на неё, а Маха заметил в его взгляде тень беспокойства, такую же чёрную, как синяк под левым глазом. Ты боишься, что мы опоздали? спросил Амаха, твёрдой уверенности быть не может. У самого горизонта показались первые дома. край города. До него слишком далеко. Они не успеют. Кому-то нужно выступить вперёд, сказала Амаха. Как им образом? спросила Кара. Не оборачиваясь, Амах откнул большим пальцем через плечо. На жеребце, возможно, даже двое доедут до города верхом, отправятся прямиком к гробнице и всё разузнают. Не выдавая себя, будут следить за Софией, если она ещё там. Догонят, если её там уже нет. Ответом ему стало молчание. Наконец Скорол посмотрела Амахе в глаза. Мы с Пейнтером как раз обсуждали именно это. Отправлюсь я, сказал Кроу. Остановившийся Амах обернулся и посмотрел ему в лицо. Это ещё почему, чёрт побери? Я знаком с городом, знаю все ходы и выходы. Пейнтер выдержал его взгляд. У тебя нет опыта слежки. Сейчас не время для дилетантов. тебя заметят, и мы лишимся нашего преимущества. Чёрта с два меня заметят. Возможно, у меня и нет специальной подготовки, но я много лет проработал в таких местах, где лучше не показываться на глаза. Если понадобится, я смогу слиться с толпой. Но у меня это получится лучше. Без бравады, но и без ложной скромности произнёс Кроу. Это именно то, чем я привык заниматься. Амахо стиснул кулаки, услышав в его голосе твёрдость. Какой-то его частица захотелось выбить из Пейнтера эту решимость, но другая поверила ему. У него нет опыта Пейнтера. Какой выбор будет лучшим? Сможет ли он идти спокойным шагом, когда ему хочется бежать к Софии со всех ног? Сердце Амахи обвела петля боли. И что ты собираешься сделать, если найдёшь Софию? Ничего. Помолчав, Пейнтер продолжал. Я изучу, какими силами и средствами располагает противник. Оте ещё слабые места. Выжду подходящий момент. А что будем делать мы? подбоченившись недовольным тоном спросила Кара. Ей ответила Корал. У нас в сарае приготовлена на всякий случай конспиративная квартира. Там есть деньги и снаряжение. В этом можно было не сомневаться, подумал Амаха. И оружие? спросила Кара. Корал кивнула. Первым делом мы направимся туда. Ввозмем всё необходимое. Я свяжусь с Вашингтоном, введу в курс дела, договорюсь о высылке дополнительных. Нет, остановил её Пейнтер. Ты будешь соблюдать полное молчание. Я свяжусь с тобой, как только смогу. Отныне мы будем действовать собственными силами, без посторонней помощи. Амаха попытался проанализировать короткий диалог Пейнтера и его напарницы. Судя по всему, Пейнтер подозревал в утечке не только оманское правительство, но и своё собственное. Это Кассандра Санчес постоянно оказывается на шаг впереди. Несомненно, она получает информацию откуда-то изнутри. Пейнтер снова перевёл взгляд на Амаху. Мы договорились насчёт этого плана. Амах медленно кивнул, хотя ему в затылок словно вколачили стальные прутья. Пейнтер начал было отворачиваться, но Амах, остановив его, шагнул ближе, достав из-под халата пистолет, он протянул его Пейнтеру. Если у тебя будет шанс, Хотя бы один шанс, я им воспользуюсь, заверил его Пейнтер, принимая пистолет. Амаха отступил назад, и Пейнтер вскочил на жеребца. Ему пришлось обойтись без седла, воспользовавшись поводьями наспех сделанными из куска верёвки. "Встретимся в салале", бросил он. Пригнувшись к холке, Пейнтер ударил жеребца пятками по бокам, пуская его рысью, а затем галопом. "Надеюсь, шпион он такой же хороший, как и наездник". Заметила Кара, провожая его взглядом. Дождавшись, пока всадник скрыется за поворотом, маленький отряд снова двинулся в путь, продвигаясь медленно, слишком медленно к Заветному городу. 15 часов 42 минуты. София склонилась над подробной картой провинции Дафар, расстеленной на капоте внедорожника. Посреди карты лежали цифровой компас и пластмассовая линейка. София чуть передвинула линейку, совместив ее с длинной осью могилы Наби Амирана. Прежде чем покинуть гробницу, она в течение нескольких минут производила точные измерения с помощью компаса, калиброванного лазером. «Что вы делаете?» — в пятый раз спросила Кассандра, заглядывая ей через плечо. Упорно не обращая на нее внимания, София склонилась еще ниже, едва не уткнувшись носом в бумагу. «Это максимум, что я могу сделать без помощи компьютера». Наконец она подняла руку. Карандаш. Соню Фрукова в внутренний карман пиджака Кейна достал шариковую ручку. Подняв взгляд, София успела заметить у него в кобуре под мышкой пистолет. Она осторожно взяла ручку из пальцев Кейна, стараясь не смотреть ему в глаза. Этот человек ещё в большей степени, чем Кассандра, пугал её, подрывал решимость. Снова склонившись над картой, София сосредоточила всё своё внимание на тайне. пытаясь определить следующую веху, которая должна была привести к таинственному сердцу Убара. Она провела прямую линию и убрала линейку. Тонкая синяя полоска ушла от гробницы Наби Амирана за пределы города. София провела по ней пальцем, отмечая через какие места она проходит, ища какое-нибудь название, которое бросится в глаза. У неё уже были предположения относительно того, что именно она найдёт. Как только палец Софии покинул пределы Салалы, горизонтали на карте стали более частыми. Местность за городом круто поднималась предгорьями, которые быстро переходили в настоящие горы. София двигалась по синей линии до тех пор, пока та не пересекла маленькую чёрную точку на вершине высокой горы. Она постучала пальцем по карте. Кассандра прочитала вслух название, у которого остановился палец Софии. Джебаль 18 Анна вопросительно посмотрела на Софию. Гора 18, поправила та, всматриваясь в чёрную точку, отмечающую вершину. На ней находится другая могила, которая также почитается верующими разных конфессий христианами иудеями и мусульманами. И чья же это могила? Другого пророка, Наби Аюба, или, что нам больше привычно, Иова? Кассандра недоуменно поморщилась. София объяснила подробнее: Иов упоминается и в Библии, и в Коране. Этот знатный состоятельный человек сохранил веру в Бога, несмотря на все выпавшие на его долю ущешения. В качестве испытания Господь лишил его во всего: богатства, детей, даже здоровья. Поразившие его в болезни были настолько ужасными, что его изгнали из родного города, и он был вынужден жить в полном одиночестве как раз здесь, на горе Эйтин. И всё же, несмотря на трудности и невзгоды, Иов хранил веру в Господа. И наконец, в награду за его преданность, Бог сказал Иову: "Ударь своей ногой в этом месте забилый источник, в котором Иов совершил омовение". Все его болезни тотчас же исцелились, и он снова стал молодым. Остаток жизни Иов прожил на горе Эйтин и после смерти был похоронен на ней. И вы полагаете, что его гробница является следующей точкой на пути Кубару? Если первая веха и стала вот эта усыпальница Разумно предположить, что следующий будет нечто подобное, место захоронения другого святого, который почитается всеми местными религиями. В таком случае именно туда мы сейчас и отправимся. Кассандра протянула руку к карте. София остановила её, накрыв карту ладонью. У меня нет никакой уверенности относительно того, что именно мы там обнаружим, и обнаружим ли что-нибудь вообще. Я уже бывала в гробнице Иова. Я не нашла там ничего, что указывало бы на Убар. Кроме того, у нас нет даже намёка на то, с чего именно начинать поиски. Здесь, в гробнице Наби-Амирана, у нас хотя бы было железное сердце. Она снова мысленно представила, как сердце качалось на мраморном алтаре, подобно стрелке компаса, стремясь занять строго определённое положение. Возможно, потребуется годы на то, чтобы найти следующий элемент загадки. Именно для этого вы здесь, заявила Кассандра, решительно хватая карту. Она махнула рукой, приказывая Кейну отвезти пленницу в машину. София покачала головой. Задача казалась неразрешимой. По крайней мере, Софии хотелось убедить в этом Кассандру. Чтобы она не говорила вслух, у неё уже были достаточно чёткие представления относительно дальнейших действий, но она не знала, как обратить эти знания себе на пользу. София снова уселась на заднее сиденье вместе с Кассандрой. Машина выехала за ворота гробницы. Уличные торговцы с приближением вечера уже начинали собирать товар. Одинокий бродячий пес с выпирающими сквозь облезлую шкуру ребрами и тощими лапами бродил мимо лотков и повозок. Подняв голову, он проводил взглядом белого жеребца, которого медленно вел вдоль торгового ряда человек, с ног до головы закутанный в наряд кочевника-бедуина. Внедорожник проехал по переулку ко второму Митсубиси, который дежурил в конце. Затем маленькая процессия повернула в сторону гор. София посмотрела на экран системы GPS, смонтированной на приборной панели. Расходившиеся от центра лучами улицы редели. За ними начиналась сельская местность. Впереди была ещё одна могила. Софии хотелось надеяться, что не её собственная. 16 часов 42 минуты. Гора 18. Проклятые скорпионы. Доктор Жак Бертранс с хрустом раздавил каблуком незваного гостя в чёрном панцире и лишь после этого устроился на коврике, которым было застелено его рабочее место. Он отлучился всего на каких-нибудь несколько минут, чтобы принести воды из своего ленд-ровера, а скорпионы уже успели проникнуть в его тенистый закуток в скале. В этом суровом крае скудной растительности и каменистой почвы ничто не пропадало даром, а особенно место в тени. Жак растянулся в нише лицом вверх. На потолке древней усыпальницы была высечена надпись эпиграфическим южноаравийским письмом. В этих краях подобных захоронений много, однако их все затмевает могила Иова. Сегодня Жак исследовал уже третью гробницу, последнюю, так как день выдался долгим и невыносимо жарким. Жак уже мечтал о прохладе своего номера люкс в гостинице Хилтон в Салале, об бассейне и бокале шарданы. Почерпнув в этих местах дополнительные силы, он принялся за работу. Тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти Жак в последний раз осторожно очистил надпись. Археолог, специалист по древним языкам, он получил грант от Аманского правительства на составление карты ранних надписей на семитских языках. арамейском, или арамейском, пальмирском, набатийском, самаритянском, древнееврейском. Цель работы состояла в том, чтобы проследить их развитие от прошлого до настоящего. Аграбницы являлись одним из основных источников письменных документов, в которых были увековечены молитвы, хвалы и эпитафии. Почувствовав в спиной неприятный холодок, Жак опустил кисточку. У него внезапно возникло ощущение, будто за ним наблюдают. Оно разлилось по всему его телу, подобное первобытному чувству опасности. Эти края кишели разбойниками и грабителями, однако никто не смел совершить преступление под сенью гробницы Иова, самой почитаемой святыни, зная, что это будет означать смертный приговор. Положившись на защиту святого, Жак оставил винтовку в машине, приподнявшись на локтё, он всмотрелся в яркий свет за входом в усыпальницу. Ничего Тем не менее, Жак полностью втянул ноги в нишу. Если снаружи кто-то есть, и этот кто-то замышлял недоброе, наверное, лучше оставаться незамеченным. Слева донёсся шорох камешка, катящегося вниз по склону. Жак напряг слух, чувствуя, что попал в ловушку, и вдруг перед входом в гробницу мелькнула тень. Животное пробежало ленивой, неуспешной походкой, уверенное в своей силе. Его рыжеватая шерсть, покрытая черными пятнами, сливалась с красно-бурыми скалами. Жак затаил дыхание, охваченный ужасом, не в силах поверить собственным глазам. До него доходили слухи. Его предупреждали о том, что в глуши города Фар до сих пор можно встретить аравийского леопарда, вымирающий, однако, как сейчас пришлось убедиться Бертрану, еще не вымерший до конца вид. Огромная кошка бесшумно проскользнула мимо. Она была не одна. Показался второй леопард, двигавшийся быстрее, более молодой, более возбуждённый. Затем третий, самец, громадные лапы, которые расплющивались при каждом шаге, желтоватые когти. Боясь сделать вдох, Жак бессознательно молился. Пещерный человек, забившийся в нору от опасности окружающего мира. И тут показалась ещё одна фигура. Уже не кошка, Обнаженные ноги, босые ступни, но в движениях то же самое кошачье изящество. Женщина. Со своего места Жак не мог видеть ничего выше бедер. Женщина также не обратила на него никакого внимания, уверенная, как и леопарды. Она быстро прошла мимо, направляясь к вершине горы. Жак выбрался из гробницы, подобно Лазарю, восставшему из могилы. Стоя на четвереньках, он высунул голову, не в силах сдержаться. Женщина поднималась по скалистому склону, следуя тропой, известной ей одной. У неё была кожа цвета кофе мокко и прямые блестящие чёрные волосы по пояс. Она была полностью обнажена и нисколько не стеснялась этого. Казалось, женщина почувствовала на себе взгляд Жакка, но не стала оборачиваться. Зато сам он снова испытал непреодолимое ощущение того, что за ним следят. Оно бурлящим потоком разлилось по его телу. Жака опять прошибло холодное дрожь, но он был не в силах отвести взгляд. Женщина шла в окружении леопардов, поднимаясь всё выше и направляясь к гробнице на вершине. Её силуэт, казалось, дрожал словно мираж, возникший над раскалённым на солнце песком. Услышав тихий хруст, Жак наконец перевёл взгляд на свои руки. Пара скорпионов забралась ему на пальцы. Хотя и не смертельный, укус скорпиона очень болезненный. Жак Арноль, увидев, как новые и новые твари выползают из щелей и трещин, спускаются по стенам, срываются с потолка, сотни, целые гнездовые, Жак на карачках выбрался из гробницы, чувствуя укусы, которые огненными искрами обожгли спину, шею, лодыжки, кисти рук. Буквально вывалившись из входа, он покатился по каменистой почве. Новые укусы продолжали жечь, будто загашенные о кожу сигареты. Эдди Зумиев от боли жах закричал, поднявшись с трудом на ноги, он тряхнул руками, сбросил куртку, хлопнул ладонью по голове. Из входа в гробницу продолжали выползать новые полчища скорпионов. Потопав ногами, Жак, спотыкаясь, побежал вниз по склону, внезапно испугавшись, что его крики привлекут внимание леопардов, Жак поднял взгляд вверх. Однако скалистый склон был чист. Женщины и дикие кошки исчезли. Это было невероятно. Однако огонь скорпионь Ягукусов выжег в Жаке всё любопытство. Развернувшись, он побежал к машине. Его взгляд по-прежнему был устремлён к вершине, туда, где находилась могила Иова. Открыв дверь Ленд-ровера, Жак уселсь за руль. Он получил предостережение держаться подальше от этих мест. Жак осознал это со всей определённостью. Здесь должно произойти что-то жуткое. Шестнадцать часов сорок пять минут. Салала. «София жива и здорова», — сказал Пейнтер, закрывая за собой дверь конспиративной квартиры. Крошечная двухкомнатная квартира располагалась над бойким магазинчиком, который граничил с базаром Аль-Хафа. Такое оживленное место служило отличным прикрытием, и ни у кого не возникало вопросов по поводу появления незнакомых людей. Обычная деловая суета. Шум со всего базара доносился гомоном голосов, которые зазывали, спорили и торговались на самых разных наречиях. В комнатах стоял запах сырой кожи и старых матрасов. Дверь открыла на условный стук Корал. Пейнтер обратил внимание на двоих призраков в пустыне, которые дежурили на улице и наблюдали за подходами к конспиративной квартире. Все остальные собрались в гостиной, усталые и измученные дорогой. Из ванной слышался шум воды. Пейнтер отметил, что кара отсутствует. У Денни, Амахи и Клея были влажные волосы. Судя по всему, они по очереди приняли душ, смывая пыль и грязь путешествия. Капитан Аль-Хаффи подобрал себе халат, который, правда, был тесен в плечах. При появлении Пейнтера Амаха вскочил. «Где она?» «Когда я подоспел к гробнице, София вместе со своими похитителями как раз уезжала оттуда. Они приехали на трех внедорожниках, вооружены до зубов. Пейнтер прошёл на крохотную кухоньку. Открыв кран, он склонился над раковиной и подставил голову под струю воды. Амаха остановился у него за спиной. В таком случае, почему ты за ними не следишь? Выпрямившись, Пейнтер смахнул назад мокрые волосы, роняя капли воды на шею и спину. Слежу. Выдержав взгляд Амахи, он подошёл к Корал. Что со снаряжением? Молодая женщина кивнула на дверь в другую комнату. Я решила дождаться тебя. Электронный замок оказался более мудрённым, чем я предполагала. Покажи. Корал провела его к двери. Эта квартира представляла собой одну из разбросанных по всему земному шару конспиративных точек ЦРУ, оснащённую всем необходимым и законсервированную. Готовясь к операции, отряд Сигма выяснил её местонахождение на чрезвычайный случай. Как оказалось, не зря Пейнтер отоскол клавиатуру электронного замка, спрятанную под складками занавесок. Корал закрепила занавески, чтобы они не мешали. На полу лежали подручные инструменты: щипчики, лезвия безопасной бритвы, пинцет, пилка для ногтей. "Нашла в ванной", объяснила Корал. Пейнтер опустился на колени перед клавиатурой. Корал уже вскрыла крышку, обнажив электронную начинку. Пейнтер изучил печатную плату. Склонившись рядом с ним, Корал показала на обрезанные провода: красный и синий. "Я смогла отключить бесшумную сигнализацию. Теперь можно набрать ключ доступа в склад, никому не сообщая об этом. Но я подумала, будет лучше, если ты проверишь мою работу. В конце концов, это твоя епархия". Пейнтер кивнул. Все подобные склады были оснащены сигнализацией, извещавшей ЦРУ о том, что конспиративные квартиры использовались. Пейнтер не хотел, чтобы сейчас об этом узнали, пока ещё рано. Для всего мира они погибли, и Пейнтеру хотелось, чтобы такое положение дел сохранилось как можно дольше. Он пробежал взглядом по печатной плате, отслеживая проводники питания, сигнальные шины, управляющие контакты. Кажется, всё в порядке. Корал удалось отключить питание, поступающее на телефонную линию, сохранив электронный замок нетронутым. Для учёного физика она оказалась чертовски толковым радиоинженером. Вроде нормально. Тогда можно входить. Готовясь к заданию, Пейнтер выучил наизусть код этой конспиративной квартиры. Он набрал первую цифру десятизначного ключа. У него будет только одна попытка на то, чтобы ввести его. В случае ошибки клавиатура отключится, блокируя замок, и склад превратится в неприступный банковский сейф. Пейнтер медленно вводил цифры одну за другой. У тебя осталось 90 секунд. напомнила Корал. Ещё одна мера предосторожности. Десятизначную комбинацию необходимо набрать в течение определённого временного промежутка. Тщательно нажимая клавиши, Пейнтер продолжал вводить код. Когда он дошёл до седьмого знака ключевой последовательности, цифры 9, его палец неуверенно застыл. Подсвеченная клавиша казалась горела чуть более тускло, чем все остальные, так что по ней было легко промахнуться. Пейнтер замер. Неужели он стал жертвой мании преследования и пугается теней? "В чём дело?" спросила Корал. К ним подошли Амаха и его брат. Поинтер сидел на корточках, лихорадочно размышляя. Он несколько раз сжал и разжал пальцы, не отрывая взгляда от клавиш с цифрой 9. "Ну, конечно же, этого не может быть." "Поинтер," едва слышно прошептала Корал. если он протянется с водом ключа ещё совсем немного, система заблокируется. Медлить было нельзя. Однако что-то было не так. Пейнтер буквально чувствовал это. Над ним склонился Амаха, и его горячее дыхание лишь усиливало ощущение стремительно истекающего времени. Если Пейнтер собирается спасать Софию, ему необходимо то, что находится за этой дверью. Пейнтер схватил пинцет и пилку для ногтей. С хирургической точностью он осторожно подцепил клавишу с цифрой 9. Она упала ему в ладонь. Всё получилось слишком легко. Пригнувшись к самой клавиатуре, Пейнтер прищурился. Проклятье. Под клавишей находилась крошечная микросхема с замыкающим контактом в центре. Микросхема была плотно обмотана тонкой медной проволокой антенна. Это был микропередатчик. Если бы Пейнтер нажал клавишу передатчик заработал бы. Судя по тому, как грубо был сделан микропередатчик, он был не фабричного производства. Здесь побывала Кассандра. Левый глаз Пейнтеру залил пот. Он даже не подозревал, какое количество влаги выступило у него на лбу. Ему через плечо заглянула Корал. Чёрт. Это было сказано слишком мягко. Уведи всех отсюда. Что тут происходит? спросил Амаха. «Ловушка, все вон, живо!» — крикнул Пейнтер. Бессильная ярость подогревала его слова. «Хватай кару!» — приказала Амахи Коралл, подталкивая его к двери в ванной. Сама она поспешила вывести за дверь всех остальных. Когда в квартире никого не осталось, Пейнтер снова присел перед клавиатурой. У него в голове любимым старым мотивом звучало летание проклятий. «Кассандра все время оказывается на шаг впереди». Ещё 30 секунд, предупредила Корал, захлопывая за собой дверь. Через полминуты электронный замок заблокирует дверь. Оставшийся один Пейнтер внимательно осмотрел микросхему, отложил пилку для ногтей и взял щипчики, мысленно пожалев о том, что у него нет с собой его набора инструментов, он начал извлекать микропередатчик, стараясь дышать размеренно и ровно. Первым делом Пейнтер прикоснулся к металлическому корпусу, чтобы снять заряд статического электричества. Затем принялся за работу. Осторожно отделив провод питания, он зачистил изоляцию, не повредив жилу. Пейнтер обнажил провод заземления и загнул его, и дотронулся до провода питания. Раздался треск, затем шипение. В воздух поднялся дымок от горелой изоляции. Микропередатчик был выведен из строя. Осталось 8 секунд. Пейнтер откусил сгоревший микропередатчик и вытащил его из палой кнопки. Он быстро набрал три последние цифры и замок заворчал, освобождая щеколду. Пейнтер облегчённо вздохнул и перед тем, как браться за дверную ручку, внимательно осмотрел косяк. Всё выглядело нетронутым. Похоже, Кассандра полностью положилась на микропередатчик. Пейнтер нажал на ручку. Дверь была тяжёлая, усиленная закалённой сталью. Быстро прошептав молитву, Пейнтер распахнул дверь, остановился в дверном проёме и заглянул внутрь. Помещение освещала голая лампочка под потолком. Дьявольщина. Комната была заставлена металлическими стеллажами, но все они были пустыми. Кассандра не стала рисковать и не оставила ни крошки, за исключением своей визитной карточки фунта взрывчатки с подключённым электронным детонатором. Если бы Пейнтер нажал на клавишу с цифрой 9, весь дом взлетел бы на воздух. Подойдя к взрывчатке, Пейнтер вытащил детонатор. Отчаяние тупой болью стиснуло грудную клетку. Ему хотелось плакать. Однако вместо этого Пейнтер вернулся к входной двери и крикнул, что все в порядке. Коралл поднялась по лестнице первой. В ее взгляде светилась радость. «Она нас полностью обчистила», — сообщил напарнице Пейнтер. А Маха, поднявшийся в квартиру следом за Коралл, спросил. «Кто?» «Кассандра Санчес», — отрезал Пейнтер. «Похититель Софии». Чёрт побери, каким образом она узнала про конспиративную квартиру? Поинтер покачал головой. Действительно, каким? Вернувшись в пустой склад, он подошёл к бомбе. Что ты собираешься сделать? поинтересовался Амаха. Забрать взрывчатку. Возможно, она нам ещё понадобится. А что насчёт Софии? спросил Амаха. Ты сказал, что сможешь её отыскать. Вытащив взрывчатку, Пейнтер жестом предложил всем выйти в гостиную. Сказал: "Но теперь у нас возникли проблемы. Здесь должен был быть компьютер, связанный со спутником. Через него можно было бы выйти на сервер Министерства обороны". "Не понимаю", безжизненным тоном промолвила Кара. В свете люминесцентных ламп её кожа казалась мертвенно-жёлтой. Молодая женщина выглядела опустошённой, и у Пейнтера возникло подозрение, что до такого состояния её довели не наркотики, а их отсутствие. Пейнтер вернулся в гостиную, одновременно пересматривая свои планы и проклиная, на чём свет стоит Кассандру. Она узнала про конспиративную квартиру, получила ключ доступа и заминировала электронный замок, откуда ей известны все их шаги. Пейнтер скользнул взглядом по собравшимся «А где клей?» «Да куривает на лестнице», — ответил Дэнни. «Он нашел на кухне пачку сигарет». Словно по команде в дверях появился клей. Все взгляды обратились на него. Молодой аспирант опешил от такого внимания к собственной персоне. «В чем дело?» — спросил он. Кара повернулась к Пейнтеру. «Что будем делать дальше?» Пейнтер обратился к капитану Аль-Хаффи. «Жеребца султана я оставил на улице с шарифом». Как вы думаете, можно будет быстро продать его и на вырученные деньги закупить какое-нибудь оружие и транспорт? Капитан уверенно кивнул. У меня есть в городе кое-какие связи. Даю вам полчаса. Но что же насчёт Софии? Не сдавался Амаха. Мы теряем время. В настоящий момент Софии ничего не грозит. Она по-прежнему нужна к Ассандре, иначе уже лежала бы в могиле вместе с отцом Дивы Марии. Похитители забрали её не случайно. Если мы хотим освободить Софию, лучше всего будет действовать под покровом ночи. У нас есть какое-то время. Как ты собираешься узнать, куда везут Софию? спросила Кара. Как чёрт побери, мы будем её искать? поддержал её Амаха. Пейнтер направился к входной двери. Отыскал лучшее кафе в городе. 17 часов 10 минут. Амаха решительным шагом пересекал рынок Аль-Хаффа. Следом за ним шёл один пейнтер. Остальные отдыхали на конспиративной квартире в ожидании возвращения капитана Аль-Хаффи и средства передвижения. Амаха очень надеялся, что конечная цель, куда им предстоит двигаться, станет известна. Каждый шаг отдавался тупой яростью. Пейнтер видел Софию, находился в нескольких шагах от неё и позволил похитителю увести её с собой. А его уверенность в том, что он сможет проследить путь Софии, заметно пошатнулась, а Маха видел это по глазам Пейнтера, в них появилась тревога. Этот ублюдок должен был попытаться освободить Софию, когда ему представилась малейшая возможность, и к чёрту риск, и его невыносимая осторожность будет стоить Софии жизни, и тогда уже все усилия по её освобождению окажутся бессмысленными. Амаха шел мимо лотков и лавок, глухой к гомону голосов, крику зазывал, сердитые перепалки разгоряченных торгов, гогот у сидящих в клетках гусей, реву и шака. Базар готовился к закрытию. Солнце сползло уже к самому горизонту. Тени вытянулись. Начинал дуть вечерний ветер, который трепал пологи навесов и поднимал столбы пыли и мусора. В воздухе висел запах соли, специй и надвигающегося дождя. Сезон муссонов уже закончился, однако сводки погоды предупреждали о приближающемся декабрьском шторме. Холодный фронт двигался со стороны моря вглубь суши. К полуночи обязательно начнётся дождь. Вчерашний ночной шквал явился лишь предвестником целой череды бурь. Поговаривали о том, что циклон переберётся через горы и столкнётся с песчаной бурей, которая накатывалась с севера, вследствие чего станет чудовищный ураган. Однако амах беспокоили в первую очередь природные катаклизмы. Они с пентером быстро шли через базар. Их цель находилась на противоположной стороне, где возник современный торговый центр, в том числе McDonald's и супермаркет. Амах лавировал между последними лавками, проходя мимо торговцев, которые продавали снокшибательные духи, благовония, бананы, табак и ювелирные украшения кустарной работы. Традиционную дофарскую одежду из бархата, украшенную бусами и шитьем. Наконец они добрались до улицы, отделявшей базар от торгового центра. А Маха махнул рукой. «Вот оно! И как же это поможет тебе найти Софию?» Пейнтер пересек улицу. «Сейчас покажу». А Маха последовал за ним. Он недоуменно прочитал вывеску «Интернет-кафе Салала». Заведение, кроме компьютерного обслуживания, специализировалось на изысканных сортах чая и кофе. Здесь можно было найти все самые известные марки. В настоящее время подобные кафе можно встретить в самых глухих уголках земного шара. Достаточно иметь лишь доступ к телефонной линии, и жители самых отдалённых районов могут пускаться в плавание по всемирной паутине. Войдя в кафе Painter, подошёл к официанту, светловолосому англичанину по имени Эйкс. Назвал ему номер своей кредитной карточки и срок её действия. "Ты помнишь всё это наизусть?" удивился Амаха. "Всегда надо быть готовым к тому, что на тебя нападут пираты". Пока официант вводил данные, Амаха спросил: "Я полагал, ты хочешь привлекать к себе как можно меньше внимания, а разве использование кредитной карточки не станет указанием на то, что ты всё ещё жив?" «Думаю, это уже не имеет значения». Считыватель кредитных карточек одобрительно запищал. Официант торжествующе поднял большой палец вверх. «Сколько времени вам нужно?» «Связь скоростная?» «Выделенная цифровая линия, дружище. Иначе в плавание по интернету отправляться нельзя». «Тогда 30 минут будет достаточно». «Великолепно. Компьютер в углу свободен». Пейнтер подошел к пентиуму последней модели «Петербург». Усевшись за клавиатуру, он набрал длинный адрес. Я вхожу на сервер Министерства обороны. Как им образом это поможет нам найти Софию? Пейнтер продолжал нажимать клавиши. Его пальцы буквально летали по клавиатуре, на экране сменялись, обновлялись и исчезали таблички. Через Министерство обороны я смогу получить доступ к большинству индивидуальных систем, подпадающих под действие закона о национальной безопасности. Ну вот, вошли. На экране появилась страничка с логотипом Мицубиси. Амаха заглянул через плечо. "Собираешься купить новую машину?" Работая мышкой, Пейнтер пустился в путешествие по сайту. Судя по тому, как он проскакивал запросы паролей, у него был допуск к любым секретам фирмы. "Кассандра со своими людьми разъезжает на внедорожниках Мицубиси, а они не предпринимают особых попыток скрыть это". Мне без труда удалось приблизиться к одной из машин и считать его VIN. «Идентификационный номер транспортного средства?» Пейнтер кивнул. «Все машины, оснащенные навигационной системой GPS, поддерживают постоянную связь с орбитальными спутниками, которые определяют их местоположение и позволяют водителю в любой момент знать, где именно он находится». А Маха постепенно начинал понимать. «И раз тебе известен номер машины, ты можешь определить, где она сейчас находится?» «По крайней мере, я на это очень надеюсь». На экране появился запрос. Пейнтер ввёл номер, не глядя на клавиатуру, нажал клавишу ввода и откинулся назад. Амаха отметил, что рука у него едва заметно дрожала. Пейнтер стиснул кулак, пытаясь это скрыть. Амаха прочитал его мысли. А что если он считал VIN неправильно? А что если похитители отключили систему GPS? Да мало ли что могло произойти? Но после долгой паузы на экране наконец появилась цифрованная карта Омана, полученная с двух спутников, находящихся на геостационарных орбитах. В маленькой рамке замелькали цифры точных географических координат, отображая текущее положение внедорожника. Пейнтер облегчённо вздохнул. Амаха сделал то же самое. Если бы нам удалось определить, где похитители содержат Софиум, Пейнтер многократно увеличил масштаб. На экране появились улицы Салалы. Однако крошечная синяя стрелка, обозначающая местонахождение машины, уже покинула пределы города и удалялась в сторону гор. Пейнтер подался к экрану. «Нет. Проклятие! Они выехали из города!» «Значит, Софии удалось обнаружить что-то в гробнице». А Маха резко вскочил с места. «В таком случае мы должны трогаться в путь. Немедленно!» Нам неизвестно, куда направляются похитители. Я остался сидеть за компьютером Paint. Я вынужден следить за ними до тех пор, пока они не остановятся. Дорога здесь только одна, та, по которой они едут. Мы сможем их догнать. Но если они свернут с неё, мы об этом не узнаем. Не забывай, у них полноприводные внедорожники. Амаха поймал себя на том, что его разрывает в прямо противоположные стороны. Как быть? слушать практические советы Пейнтера или угонять в первую попавшуюся машину и мчаться следом за Софией. Но что он будет делать, когда ее догонит? Как сможет ей помочь?» Пейнтер схватил Амаху за руку и посмотрел ему в глаза. «Доктор Дан, мне нужно, чтобы ты задумался. Почему похитители покинули город? Куда они могут направляться?» «Черт возьми, как я могу?» Пейнтер стиснул ему руку. Ты знаком с историей этого региона не хуже Софии. Тебе известно, по какой дороге едут похитители, что на ней находится. Есть ли там что-нибудь такое, на что могла указать гробница в Салале? Амаха тряхнул головой, не желая отвечать. Они теряют драгоценное время. Черт бы тебя побрал, Амаха. Хоть раз в жизни подумай перед тем, как что-то сделать. Амаха выдернул руку. А пошел ты к... Однако он не двинулся с места, охваченный дрожью. Ну же, что там? Куда они направляются? Амаха перевёл взгляд на экран компьютера, не в силах смотреть на Пейнтера, опасаясь, что подобьёт ему и второй глаз. Уставившись на синюю стрелку, которая петляла, удаляясь прочь от города в горы, он задумался, что именно обнаружила София? Куда они направляются? Амаха перебрал все возможности с точки зрения археологии. Все древние памятники в изобилии, разбросанные в здешних местах. Светилища, кладбища, крепости, пещеры, колодцы. Их здесь было слишком много. В Омане под любым камнем скрывалась история. И тут его осенила мысль. Рядом с шоссе, всего в нескольких милях от него, находится одна известная гробница. Повернувшись к компьютеру, он проследил взглядом за синей стрелкой, ползущей по дороге. «Миль через пятнадцать от шоссе будет ответвление». Если они на него свернут, я скажу, куда они направляются. Значит, нам придётся ещё немного подождать, сказал Пейнтер. Амаха обречённо уселся перед экраном. Похоже, выбора у нас нет. 17 часов 32 минуты. Оставив Амаху следить за продвижением внедорожника, Пейнтер купил время на другом компьютере. Если будет известно, куда направляются Кассандра с Софией, это станет хорошей отправной точкой. Хотелось на это надеяться. Усевшись за второй компьютер, Пейнтер снова зашёл на сервер Министерства обороны. Смысла притворяться погибшим больше не было. Он уже и так оставил за собой электронный след. Кассандре известно, что он жив, по крайней мере, она ведёт себя именно так. Введя свой персональный код, он получил доступ к электронному почтовому ящику и набрал адрес доктора Шона Макнайта. главы отряда Сигма. Если и можно кому-то доверять, то только Шону. Пейнтеру требовалось известить своего начальника о развитии событий, доложить о ходе операции. На экране открылось окно исходящего сообщения, и Пейнтер быстро застучал по клавишам, вкратце излагая всё случившееся. Он подчеркнул роль Касандры, указал, что в организации возможно имеется предатель. В противном случае Кассандра не могла бы узнать про конспиративную квартиру, получить код доступа к электронному замку. Пейнтер завершил письмо: "Не могу передать, насколько важным мне представляется проведение расследования с вашей стороны. Успех операции будет зависеть от того, как скоро удастся перекрыть канал утечки информации. Доверять нельзя никому. Сегодня вечером мы попытаемся освободить доктора Алмаз. Мы полагаем, нам известно, куда именно её везёт группа Кассандры". Судя по всему, они направляются А остановившись, Пейнтер сделал глубокий вдох, моля Бога о том, чтобы это была ошибка, и он продолжил печатать. К йеменской границе мы немедленно выдвигаемся туда же, чтобы пресечь попытку пересечения границы. Пейнтер уставился на сообщение, оглушённый подозрениям, которые пришло ему в голову, но тут Амаха подозвал его. Они свернули с шоссе По интер нажал клавишу отправки сообщения. Оно исчезло, но чувство вины осталось. Пошли, поспешил к выходу Амаха. Надо немедленно отправляться в путь. По интер последовал за ним. В дверях кафе он обернулся на компьютер, за которым только что сидел. Саш, он сделал то, что требовалось сделать.